В течение 2 лет с перерывами Чехов ввёл в постоянное фиетонное обозрение осколки московской жизни в журнале Осколки. О чём он писал? О крушении на железной дороге, страховании скота от чумы, об Академии художеств, канализации, о колокольном звоне, порядках в зоологическом саду. о московских увеселительных заведениях, о грязи на фабриках, о собачьем вопросе и собачьем приюте, о жизни мальчиков-приказчиков, о театрах, о питьевой воде. Что здесь было исходным? Журнальный заказ или собственное устремление молодого автора? Так или иначе, но в сферу его систематических и теперь уже профессиональных наблюдений подал тот самый разнообразный, разветвлённый быт, который так плотно окутывает его героев, пронизывает их жизнь, определяет и строит. Много наблюдений из светней самого разного толка над судопроизводством, психологией подсудимых, о административными порядками провинциального города вынес Чеховса Скопинского процесса 1885 года. о многомиллионных хищениях в городском банке города Скопинари Рязанской губернии. Чехов сам вызвался писать в петербургскую газету отчёты целодневно в течение более двух недель, присутствовал на заседаниях суда. Темы были везде: стоит-ак посмотреть на толпу пожарной каланчи, войти в аптеку, в трактир Сесть в вагон конки. К этому Чехова приучили юмористические журналы и газеты. В рассказах о крёстного батьки Лейкина действие происходит, как видно, даже по заглавиям в вагоне на империале, в парикмахерской, у церкви, у доктора, в конторе найма прислуги, у ледяного катка. Это было время, вспоминал хорошо знавший молодого Чехова литератор амфитеатров. То и не мой безшабашный резвый, чтобы не сказать шалой производительности, когда Антон Павлович на вопрос, откуда он берёт такую пропусть с тем для рассказов, весело усмехался. Да вот у вас Пугвиц на жилете болтайцы. То гляди потеряете, хотите присады напишу рассказ о вашей пугвице. Было изменено само представление о том, что есть тема для рассказа. В пьесе Сценки Лейкина, Месницкого, Волгина, Вашкова, Герцена Дмитриевых, Кугушева, Пазухиных, Подурова, Ястребинского и многие другие были действительно сценкой, фрагментом, занимательным эпизодом, не претендовавшим на художественное обобщение, то чеховские сценки, оставаясь внешними эскизами, картинками, эпизодами, становились такими эпизодами, которые закрепляли важные этапы внутренней жизни человека, фиксировали существенные моменты в движении чувства, в личности человека в целом. они строятся законченными художественными произведениями, разрешавшими свою художественную задачу. Их композиции, с традиционной точки зрения кажущиеся незавершённой в отсутствие фабульного конца, на самом деле таковой не являются, как не является незаконченным фрагмент чувства лирический стихотворения большого поэта. Просмотрев рассказы Чехова первых 5 лет, Можно убедиться, что трудно назвать тот социальный слой, профессию, род занятий, которые не были бы представлены среди его героев. Крестьяне и помещики, приказчики и купцы, псаломщики и священники, полицейские надзиратели и бродяги, следователи и воры, гимназисты и учителя, фельдшера и врачи, чиновники от титулярного до тайного, солдаты и генералы. Как от книги ни репортёры и писатели, дирижёры и певцы, актёры, суфлёры, антрепренёры, художники, кассиры, банкиры, адвокаты, охотники, кабачки, дворники. Рождался писатель, у которого не было какой-то одной определённой сферы изображений, очерченной чёткими границами, писатель универсального, социально-стереотического диапазона. В читательском сознании сосуществуют два Чехова. Автор толстого и тонкого, хамелеона лошадиной фамилии жалобных книг и автор скучной истории Дома с мизаннином, там и с собачкой. Карца, что общего между ними? Так уже думали современники. Трудно найти какую-нибудь связь писал в 1890 году Михайловский между мужиками и Ивановым степию палата номер 6 чёрным монахам воды вильми вроде медведи многочисленными мелкими рассказами неж с тем свясят эти сны роль юмористического прошлого в создании новаторского художественно мысления чехова значительна в ранних его вещах как бы первые наброски силуэты будущих важнейших в литературу героев был угров Живой товар 1882 год. Лопахин, вишневый сад 1903 год. Топарков, цветы запоздалы 1882 год. Ионыч. Расхос Ионыч 1898 года. Токар Петров, горе 1885 года. Гробовщик Яков, скрипка Рочельда. 1894 год. Таких пар немало. Многие художественные принципы, выработанные в первые пятилетии работы, навсегда останутся в прозе Чехова. Никаких предварительных подробных описаний обстановки, экскурсов в прошлое героев и прочих подступков к действию, оно начинается сразу. Разговор героев в Чайлчехв надо передавать с середины, дабы читатель думал, что они уж давно разговаривают. Письмо Каиловой 21 февраля 1892 года. Отсутствуют развёрнутые авторские рассуждения, они всегда сжаты там, где есть вообще. В ранних же опытах истоки знаменитых чеховских пейзажей Можно было бы показать юмористическое происхождение и многих известных особенностей чеховской драматургии, таких как не связанные с действием или бессмысленные реплики персонажей и многое другое. В основе сюжета юмористического рассказа лежит не биография героя или решение какой-то общей проблемы, но прежде всего очень определённые бытовые коллизии. ситуации. Герой попадает не в ту обстановку. Вместо своей дачи в курятник. Героя принимают за другого, проходимца за лекаря. Простое обыденное действие приводит к неожиданным результатам. Человек умирает из-за того, что чихнул в театре. Всё это коллизии построены на повседневных бытовых отношениях. В ней и без них не может существовать юмористический рассказ. Он может обладать глубоким содержанием, но оно надстраивается над этой предельно конкретной ситуацией. В ранних рассказах Чехова эта ситуация обозначается в первой же фразе. «Мы еще почти ничего не знаем, кто, но нам уже сообщено, где и что». На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля, один толстый, другой тонкий. Толстый и тонкий, 1883 год. У отставного генерала-майора Булдеева разболелись зубы, лошадиная фамилия, 1885 год. В поздней чеховской прозе ставятся сложнейшие общественно-психологические проблемы. Но они опять-таки не обозначаются автором прямо как центральные в сюжете. Сюжет не строится вокруг какой-либо из них, как у Достоевского, или вокруг истории героя, как у Тургенева, Кончарова. В основе по-прежнему оказывается конкретная жизненная ситуация, тоже часто называемая сразу «псих». Андрей Васильевич Коврин, магистр, утомился и расстроился в нервы. Чёрный монах. Говорили, что на набережной появилось новое лицо дама с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже 2 недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, дама с собачкой. Можно бы сказать, что все вопросы всегда решаются в чеховском произведении на некоем бытовом фоне. Но это было бы не точно. Быт не фон, не задник сцены, он внедряется в самую сердцевину сюжета, сращен и переплетен с ним. Герой юмористического рассказа погружен в мир вещей. Он не существует вне ближайшего предметного окружения, он не может быть изображён без него. И он изображается в бане, в больнице, в вагоне поезда и в вагоне-конке, зауженнием рыбы и вытаскиванием апельсиновых корок из графина. В поздней чеховской прозе быт также пронизывает всё. Как в "Поленьке" 1887 год Но разговор о любви переплетается с разговором о сутажетии камбре, так и в поздних вещах Чехова размышления, рассуждения героя идут во время купания, в тарантасе, во время врачебного обхода, перебиваются, разрываются какими-то мелкими обыденными подробностями. Персонаж юмористических рассказов канцелерист, телеграфист, провинциальный актёр, Репортёр, обитатель дешёвых номеров в Бултыхино, целиком погружён в заботы: как доехать до дачи, как заснуть, когда над головой из-за стены нагарвывает на фортепиано или рыдают, как получить обратно свои хорошие сапоги взамен на детых по ошибке чужих, с заплатками и стоптанными каблуками. Возможно, Этот герой и позволил увидеть, как тесно сращён человек с обступившими его вещами. И, может быть, именно благодаря этому герою Чехов пришёл к мысли, что к своему вечному окружению прикован любой человек, что он не может оторваться от него ни в какой момент своей жизни, и только так он и может быть изображён. Рассказ, сценка это всегда зарисовка, выхваченная из жизни и представленная на обозрении кусочек жизни без начала и конца. Не здесь ли истоки поздних чеховских рассказов, начинающихся с середины и кончающихся ничем? Новый художественный мир, созданный Чеховым мир дуэли, дома с мезонином, архиерей уже не помнит о своём происхождении.